Иероглиф 7. Имя зверя. Зачарованный лес. Излом миров переливался всеми оттенками синего цвета и издавал атональный звук, пронизывая им все вокруг. Зачарованный лес впервые за сотни веков ожил от сонного оцепенения и неистово качал теперь ветвями деревьев, пытаясь скорее спрятать свои тайны. Но было уже поздно. Излом извлечен из слоев реальности. Человеческая кровь вдохнула в него жизнь. Магические камни и сложные многоуровневые заклинания поддерживают и выравнивают поток этой крови, не давая ей захлестнуть русло. А крови и в самом деле много. Вожаку змеи лицах хватило и мимолетного взгляда в слои живого наполнения и эмоционального фона этого мира, чтобы понять «все только начинается». Трюк с артефактом, подаренным одному из представителей людей, чья душа сгорала от жажды мести, удался. Теперь этот парень, являясь всего лишь инструментом в руках змеи лицах, сеет ужас и проливает кровь, тем самым поддерживая жизнь и силу в изломе. Одним словом, прекрасно справляется со своей работой. «Мой сон был слишком долг», — внезапно прогромыхало в небесах. Этот голос, казалось, состоял из криков десятков тысяч мучеников, слившихся в едином возгласе. Змеилицы припали на колени. Впервые в своей жизни они услышали голос Бога, которому молилось ни одно их поколение и не смогли сдержать экстаза. Свершилось. Великий спящий древний пробудился. Стоя на коленях, закричал вожак, приветствуя великого. Древний ответил протяжным торжествующим криком. «Получилось. Тысячелетний вынужденный плен закончился». Вожак, как того требовали ветхие старые трактаты, принялся долго и торжественно рассказывать о том, что произошло за время сна великого древнего, не забыв упомянуть преданность своего народа, который за множество поколений не утратил веру и хранил знания о древнем, и передавал до тех пор, пока его отряд не выдвинулся в назначенное время в путешествие по мирам и не открыл четыре излома. И пусть древний бог, в знак своего одобрения, примет народ змеелицых, живых и павших, в свои чертоги, когда наступит день великого перерождения безграничного. Великий древний вновь закричал, а потом прогрохотал в головах каждого змеелицева. «Ваши старания будут вознаграждены старицей, павшие и живые от мала до велика». Все, кто верой и правдой служили мне, будут удостоены своего места в серых чертогах в обозначенный час. Но время еще не пришло. Как после долгого отдыха не сразу приходит пробуждение, и мышцы не сразу наливаются силой, так и я должен постепенно обрести свою былую мощь и напитать свое существо пищей, чтобы набраться сил. Слишком много времени прошло. За эти века множество храмов, воздвигнутых в честь меня, разрушено. Множество капищ и жертвенников стерты в пыль. И поэтому мне необходимо время, чтобы вновь обрести былое величие». А пока, верные мои воины, ищите сосуд моей сущности, человеческое вместилище великого древнего, ибо в самом начале своего пробуждения я слишком слаб, чтобы существовать без физической оболочки. «Шхарсхоуша!» — вопросил вожак, прося назвать имя того, в кого вселился великий древний. «Он иномирец, и он один из немногих, чей разум достаточно крепок, чтобы выдержать мое присутствие в себе и не сойти с ума. Мальчик-загадка, ибо, не владея навыками путешествия между мирами, попал в этот мир». «Мальчик, имя которого... Мартин! Найдите его!» Вожак дал отрывистые команды. Отряд незамедлительно выдвигался из зачарованного леса туда, где пребывал мальчик, внутри которого оказался заперт великий древний. Выдвигался, чтобы высвободить божественного пленника внутри человеческой оболочки.